Глава 14. Когда я сделал несколько шагов в сторону рифленого металлического строения, вырастающего из глубины горы, бойцы охраны все же напряглись. Я прямо-таки кожей, хоть и под броней, ощущал их сверлящие взгляды. Спорить с приказом командира они не могли, но трехметровая фигура с тяжелым пулеметом их явно нервировала заставляла инстинктивно сжимать свое оружие в руках. Эх, знали бы они, что я на самом деле гораздо опаснее без брони. А быть может, все гораздо проще. Вдруг у них как раз есть приказ ударить, просто они ждут удобного момента. Так, спокойно не накручиваем себя. В помещении, в самом его центре, за импровизированным столом из контейнеров, сидели док и араб в белом тюрбане. Перед ними дымились чашки с чаем. Высоко под потолком ярко горели лампы, освещая абсолютно все. Даже в углах огромного зала, или, правильнее, ангара, не было теней. Вот и хорошо. А то темные закоулки напрягали бы меня. Вдруг там кто-то прячется. В самом центре, неподалеку от стола, стояли коробочки четыре легких вездехода, оснащенных полевыми пушками небольшого калибра, установленных на специальных станках для гашения отдачи. Столы их орудий были направлены в сторону подземного входа из глубин комплекса, возле которого громоздились целыми горами трупы довараров, разорванных на куски огнем прямой наводкой. Похоже, ребята здесь недавно вели неслабый такой бой и при этом смогли отбиться от тварей. Странно только, почему они после этого не покинули ангар? И тут мне понял, что энергоячейки от машины внизу и сюда их доставляет специальная вагонетка. Но она совсем выключена. Вот и сидим тут уже не знаю сколько, ждем. не понятно чего. А? Ты представляешь? Только-только отбились от шайтанов, прущих на нас снизу, как, глядым, целая орда тупыт город. Мы тихо сыдали, они мимо и прошли. То ли не заметили нас, то ли решили не связываться. Но после этого я твердо решил, без колес мы отсюда не уйдем если этих шайтанов уже на поверхности валом нужен транспорт, или в момент схарчат. Несмотря на благообразную внежность и одеяние, присущее скорее дипломату, нежели бандюку, разговаривал раб именно как обычный такой портовый бандит, со всеми характерными междометиями, жестами и весьма специфическим акцентом. Собственно, бандитом этот человек и являлся, высоко поднявшимся, имеющим кучу денег, огромное влияние, но в глубине души он так и остался обычным бандитом. Всего несколько секунд мне понадобилось, чтобы узнать в собеседнике дока Ахмеда Дикого, а он же Ахмед Кровавый. Человек, сколотивший состояние на том, что сначала снабдил оружием фанатиков на небольшой шахтерской колонии Зира, спровоцировав там войну, а затем поставлявший оружие через подставные фирмы обеим сторонам конфликта, затянувшегося на 10 лет. Еще, по слухам, именно он и есть араб, самый влиятельный среди семерки преступных семей кассини семьи Что ж, глядя на этого вот джентльмена, гнущего через слово ругательствами и по-понебратски общающегося с доком, обращаясь к тому дружище Рик, я вполне могу представить, как этот же человек начинал свой путь. В темном переулке кастетом проламывал головы прохожим, скалачивая свой стартовый капитал. «Подходи, подходи, Фрэнк! Присаживайся!» Вполне дружелюбно помахал он мне рукой. «Привет, Дикий! Мы не знакомы лично, но я тебе наслышан. Не зная, как себя правильно вести, я решил особо не заморачиваться. Как со мной, так и я. ха, -ха Приятно, когда тебя узнают везде и все».» расплылся в улыбке Ахмед хотя это иногда доставляет проблемы. это на можно например, или при облаве. Он тут же посерьезнее, и заговорил уже без всякого намека на улыбку. Мы тут как раз с Риком обсуждаем один небольшой проблем. И, как мне кажется, именно ты можешь помочь мне ее решить». Он щелкает пальцами, и прежде чем я успел понять, что происходит, в голову дока упирается ствол дробовика. В тот же миг яркая вспышка электроразряда пронзает тышика, и тот грудой потрескивающего металла опадает на пол. «Твою же мать!» Я расслабился и совершенно не ожидал нападения. Нет, были подозрения, но что вот так сразу? Простите, мистер Колтон, но нам чертовски нужен это ваша броня и батареи, и штурмового костюма. И тебе придется их отдать. И нет, это не грабеж. Взамен вы получите свой вездеход. Доктора Ричарда за целым и невредимым. Как по мне, хорошие предложения. «Нет!» Я из-под поглядел на него, бросил взгляд по сторонам. Вокруг полно бойцов, и все держат меня на мушке. «Ах, да!» — спохватился Ахмед. «Знаю, что ты хочешь сказать. Ахмед, брат, я могу забрать все силой!» Он театрально всплеснул руками. «Конечно можешь, но ты пойми!» Мы, люди, тоже не новички, так что целым ты не уйдешь, а док гарантированно умрет. Раб кивнул на дока. Мой человек успеет его убить. Только ты дернешься, только один твой косой взгляд, и все Я, не двигаясь, стоял на месте, соображая, что делать, и прокачивая обстановку. «Ай! Зачем смотришь злой, как волк?» «Не надо, ну тебе! Зачем война? Зачем стрелять?» «Мне нужно одно. Я хочу свалить отсюда. А для этого мне нужен ваш костюм. А тебе нужен...» Вездеход. Так давай поможем друг другу, да? Все будь честно. Тебе транспортный костюм. Что скажешь? А чего вы не улетели с остальными гостями? Поинтересовался я. Я им не доверяю. Не стал юлить раб Даже больше скажу. Я их боюсь. «Почему же?» У них словно шайтан вселился. Последние три дня большая часть ведет себя крайне подозрительно. «В каком смысле?» «Я так понял. Хотят добраться до магистрального хаба. Я понимаю, почему именно хаб?» Почему не штаб-квартира или ближайшая обитаемая планета? ха ха хап. А еще они все, ну, почти все, изменились. Совсем другой стал, не такой, как раньше. Нет, некоторые не поменялся, но вот Максим и Блайм. Я их вообще не узнаю. Такс. А вот я в отличие от Ахмеда знал причины их изменений. Если все они заражены, если стали чем-то вроде того, во что превратился Блайм, то вот и объяснение. А вот то, что они все желают попасть на хаб, крайне скверно. Но снова-таки предельно понятно, зачем им именно туда. Ведь оттуда можно попасть на любую планету. На любую, включая Землю. Деварары так и вырвались на свободу. Случилось то, о чем мы говорили и чего боялись. Или очень скоро случится, если мы этому не помешаем. «Где сейчас Максимилиан?» — спросил я. Последний раз я видел его перед тем, как он отправился наверх к кораблю. Собрали своих боевиков, всех остальных гостей и ушел. А вы почему остались? Подумал и решил, что нам не по пути. Сделал вид, что собираюсь остаться. Но когда Блайм ушел, кстати, он... Совсем рыхнулся, влез в лес какой-то страшный броня и пошел вниз, к чудищам. Зачем? Вообще не понимаю. Наверное, мозга совсем потек. Ну да, потек, знал бы ты, насколько. А все же действительно, почему Блайм по лесу вниз? «Добить оставшихся выживших, вызволить остальных девараров? «Да какая уже разница?» «У вас есть корабль?» — поинтересовался я. «Зачем вам броня?» Но собеседник лишь хитро улыбнулся. «Давай говорить здесь. Ты мне броня, я тебе вездеход. Зачем еще спрашиваешь?» «Нет, тяни время, да?» «Ах, ты ж хитрозадый!» «Эх, видит Бог, я не хотел. Но если люди прямо-таки все делают для того, чтобы умереть, кто я, в конце концов, такой, чтобы им мешать?» «Ведь и дураку понятно, никто ничего мне давать не будет. Броню сниму, и они меня грохнут, во всяком случае, план таков». Но вот не верю я в благородство оппонента. Не верю, и все. Они всех, кто не их веры, ни одной с ними крови, за людей не считают. Мы для них скорее животные, так что не будет он меня оставлять живых. И Дока, к слову, тоже. Охранники, сидевшие на улице за время нашей беседы, успели занять удобную позицию, фактически окружил нас но было видно, что они несколько расслабились, явно были всецело уверены в том, что я соглашусь на условия их шефа. Что ж, ладно, убедили. Я вылезаю из брони, только попросите своего человека быть поаккуратнее и не нервничать. Мозги этого старого алкаша мне еще пригодятся. «Фрэнк, брат!» «Давай, только без глупостей, да?» «Да какие уж тут глупости. Все, что можно, вы уже наломали без меня. Все. Открываю скав». С этими словами я нажимаю режим экстренного открытия брони и одновременно активирую свой боевой режим. Тут уже не до изыска тем более, что вроде как нынче это для меня куда менее травматично и менее опасно. Время привычно растягивается, поэтому для меня передние створки брони открываются крайне медленно. Я вполне успеваю высвободить руку, достать из кобуры револьвер, боеприпасами к которому я запасся на складе мизерекордовцев и выпрыгнул наружу, спокойно всадил две пули в помощника Ахмеда, того, кто держал на мушке Дока. Первая пуля попадает туда, куда я целюсь, разнося в дребезги ствол, и подствольный магазин, вторая угодила в грудь. В башку стрелять опасно, еще Дока зацепит. А ствол этому уроду однозначно нужно было сломать, чтобы не дернул пальцем перед тем, как отдать концы. Но нет, не успел, даже не пытался. Все, док практически в безопасности. Ему стоит бояться разве что шальной пуля, а так все противники будут палить в меня. Еще три пули, выпущенные подряд, моментально находят свои цели. Охранники еще даже не осознали, что произошло. Хотя нет, один попытался дернуть стволом. Но поздно, дружок, поздно. Я уже предвкушаю легкую победу, однако происходит то, о чем док предупреждал меня ранее при обследовании. Боевой имплант дал сбой, и мое ускоренное восприятие замедляется до обыкновенного. Черт, я такого совершенно не ожидал. Вот это западло. Я никогда не задумывался о том, насколько же легко, удобно было действовать под ускорением. Уничтожение в таком режиме противника даже своего рода удовольствие приносит. И вот сейчас, не доделав дело до конца, выпав из ускорения совершенно неожиданно для себя, я чувствовал себя как обманутый ребенок. Или, что правильнее, ощутил эдакое подобие обломанного оргазма. Вот еще бы немного. Дело идет к самому интересному и... Но нет. Облом. Времени посочувствовать самому себе уже нет. Бойцы из охраны араба перестали быть медленными, заторможенными, стали двигаться, как обычно, и тут же открыли огонь. Черт а я стою, как лопух, с пустой пушкой. Блин, понадеялся на свою скорость и не потрудился перезарядиться. Да и полил как бешеный, стараясь выбить ближайших врагов. Офигительно, и что теперь делать? А делать все будем по старинке, тем более я все равно быстрее этих увольней, опытнее и красивше, да. Док, да и Ахмед тоже, словно в ступор впали. В отличие от охранников, какой-никакой боевой опыт имеющий, они попросту растерялись, не успели сообразить, что вообще случилось. Хотя Ахмед, судя по его бурной молодости и тому, что я слышал, должен был быть куда расторопнее. Но, видимо, сытая жизнь, достаток, так сказать, руководящая должность, сыграла с ним злую шутку. Он только открыл рот, чтобы что-то сказать, но выслушивать его я не собираюсь. У меня полно других, более приоритетных задач, а духом мне не нужен. Так что я поступаю жестко. Ударом ноги под колено отправляю его на пол, добавив для верности еще разок по затылку. Этот крендель нужен мне живым. А вот Рик молодец, едва только осознал, что происходит, тут же рухнул на пол. Ну и славно, быстро учится. Хотя если бы не учился, давно бы уже помер и до сегодня не дожил бы. «Док!» — ору я ему. Бегом залезаю в Терминатора. Он явно не понял, что я сказал. Тогда я ткнул пальцем броню. Док проследил взглядом направление, тут же мелко закивал. О, молодец. А как же? Я поморщился. Ну что такое? Только похвалишь и начинается. Приказ выполняют молча. Бегом не до тебя, рыкнул я. Ждать и смотреть, выполнил ли он мой приказ, я не собираюсь. В конце концов, жить он хочет или нет. Сам же я сбросил кнопкой фиксатор барабана, выкинул стрельные гильзы, зарядил следующие пять в револьвер. Тут же вытащил из кобуры на поясе мертвого помощника Ахмеда пистолет. «Как я тут спокойно лутаюсь! Так ведь в меня уже не полят. Охранники притихли, вообще не стреляют. Ну еще бы, тут лежит их босс, и они не станут бездумно палить в меня, опасаясь за задеть его тоже. А вот для пятерых охранников, занявших более удачные позиции, я отличная мишень. Что ж, придется попрыгать.